Глава 68. Прежде чем спуститься, Николай посветил вокруг, давая о себе знать и надеясь, что команды последуют за ним. Потом он нырнул в зловещий зеф и уцепился за железные прутья ледяными руками. Холодный сквозняк обжигал ему каждую пядь кожи. Он приземлился на старые железнодорожные пути, посветил фонарём во все стороны. Большой сводчатый туннель уходил направо и налево, слегка под уклон. В какую сторону идти? Цищик доверился своей интуиции. Всё глубже, всё ближе к центру Земли. Последние круги ада. Светя фонариком, он пошёл под уклон. Сооружение было внушительное, выбитое в скальной породе с маленькими сводчатыми перонами, погрузочными площадками. Над рельсами древние фарфоровые изоляторы, старые неработающие фонари. В некоторых местах были даже высеченные в камне статуи. Дьяволы с пламенеющими волосами, жутковатые фигурки, похожие на демонов майя. Воплощение зла, разбросанное по этим стенам, в молчании взирали на него. Сотни человек должно быть хоронили здесь во время войны, высекали свои иконы и строили свои машины смерти. Время шло. Сколько ещё идти? На сколько метров под землю должен он спуститься, чтобы встретить Минотавра? Никола дошёл до конца железнодорожных путей. Туннель расширился, открылся большой заброшенный зал. полной огромных каменных глыб, кусков рельсов, ржавых металлических баков. Стену украшала фреска: пламя, а в середине козёл с громадными рогами, поднявший тризубец. Вильзывал. Николай подумал о сатанинских сборищах. Молодые люди должно быть приходили в эти подземелья, чтобы ощутить трепет и, возможно, поклониться злу. Дальше сводчатый проход с многочисленными отверстиями вёл в другие прямоугольные залы. Никола представились соты вулья. Здесь, наверное, складировали боеприпасы, снаряды, продовольствие. На некоторых стенах угадывались следы от пуль. В этих подземельях расстреливали пленных. Шли бои? Сколько было пролито крови? Сколько убитых? Сколько несчастных душ томится в этих тоннелях. Николай начал сомневаться. Он шёл, уходя с каждым шагом всё глубже. Он не знал, передаёт ли ещё сигнал его микрофон. В верном ли направлении он движется? Придёт ли человек в чёрном навстречу или почуил за поднёю? Николай сказал себе, что это невозможно. даже если он или человек-птица держит в плену Камиль, даже если они пытались заставить её говорить, то им неведомо, что Данбр взяли, потому что молодая женщина сама этого не сдала. И всё же из головы не шла надменная усмешка хакера. На следующих метрах всё усложнилось. Коридор сужался, потолок стал низким, поддерживавшие его балки были почти расколоты, согнуты под тяжестью камня. Казалось, лесной ковёр над головой готов всё поглотить. Никола представил след от упавшей бомбы, ведь снизу это искривление пространства, порождённое взрывной волной. Ему уже не хватало воздуха, было всё труднее продвигаться по осыпям. На крутом склоне ноги поворачивались. Нагромождение камней почти достигло потолка, и Николай опустился на четвеньки, протискиваясь, задевая спиной белёсый камень. Где-то капала вода. Звук усиливался гулким эхом от многочисленных ниш и причудливого рельефа. Николай почувствовал прилив адреналина в каждом мускуле. Сердце забилось ещё сильнее. Жуткий там-там сотрясал грудную клетку, стучал в висках. Он пополз быстрее, вдруг подумав о худшем, не обращая внимания на боль в ободранных окамене руках и коленях. После нового изгиба коней стало меньше, и ему наконец удалось встать. Коридор вывел его в большой чёрный зал. Он заметил в глубине за проёмом, выходившим, наверное, в другой зал, слабые мерцающие огоньки. как от пламени свечи. Свет проникал и через маленькое оконце, пробитое в скале. Никола вспомнил нишу в коридорах канализации, ту, в которой человек-птица поместил свои страшные фотографии, свои личные сувениры. Казалось, сценарий повторялся. Капитан полиции замер. Он достал оружие и сжал его в кулаке. Все его мускулы горели. Намик он почувствовал, что не сможет продвинуться больше ни на сантиметр. Так ему стало страшно. Позади посыпались камни, он обернулся, вскинув оружие. Появился Шарко, с трудом выбираясь из груды камней, следом команда. Никола кивнул им и шагнул вперёд. Через несколько секунд Франк увидел в глубине слабый свет и различил Беланже, который шёл в том направлении. Всё было слишком спокойно. Слишком тихо. В эту минуту Франк понял, что их ждёт худшее. Подожди, Никола. Стой! Шарко пригнулся как можно ниже и, опустив голову, устремился по залу с низким потолком к своему коллеге. Я пойду вперёд. Ладно. Николай едва среагировал. Шарко обошёл его и направился к освещённому проёму, всем сердцем молясь, чтобы Это была ошибкой. Пожалуйста, только не это. Пожалуйста, только не это. На несколько секунд он подумал о своей жене Сюзанне, о кошмаре её исчезновения и о том, как 6 месяцев спустя нашли уничтоженную, безумную женщину. Словно фильм прокрутили в ускоренном темпе в его голове. Он скинул оружие, увидев в тени силуэт за большой белой простынёй, подвешенной под потолком на крюках. Ткань была растянута во всю ширину комнаты, точно киноэкран. В следующие секунды ворвались в зал остальные полицейские, Николай тяжело дышал. Все замерли, вскинув оружие, готовые открыть огонь. Силуэт был неподвижен и вероятно освещён сзади, чтобы на импровизированном экране возник эффект китайской тени. Силуэт находился в метре над полом, как будто летел, раскинув руки. Распятие. На простыне был нарисован крупно и похоже кровью символ из трёх кругов. Полицейские смотрели друг на друга, не двигаясь, словно окаменев. Шарко медленно шагнул вперёд, не в силах сглотнуть. Он повернулся к Беланже, который не сводил с него глаз. Франку показалось, что в глубине души Никола знал, что какая-то часть его рассудка уже всё поняла, но другая отвергала то, что предстояло открыть. Шарко сделал ещё шаг, подошёл вплотную к белому полотнищу и осторожно заглянул за него. Ведение ужаса посреди ада. Рефлекторным движением он отпрянул и упёрся рукой в грудь Николая, который уже шагнул было за простыню. Нет. Не ходи туда. Николай схватил Шарко за руку. Не говори мне, что это она, Франк. Не говори мне. Франк не двигался, сжав губы, не давая ему пройти. Другие полицейские сзади тоже стояли неподвижно, как будто время вдруг остановилось. Как будто никому не хотелось пересечь эту границу из ткани. "Прошу тебя", настаивал Франк. Шарко знал, что в эту самую минуту жизнь Никола Беланже будет разбита окончательно и бесповоротно. Но силы покинули его. Он не мог больше удерживать друга. Капитан полиции рванулся вперёд, проникнув за завесу, Никола упал на пол и закричал.